Глава 36. Ребекка. Джек отправил образцы теста ДНК вчера по дороге на работу, поэтому Ребекка ждала, что результаты придут сегодня по электронной почте. Сколько времени нужно, чтобы смешать реагенты и получить результат, который должен был решить их судьбу? Этим утром она была в новом греческом ресторане и пила кофе с владельцем — Это было большое заведение, больше чем на 200 мест, и она уже могла назвать нескольких клиентов, которых могла бы заинтересовать возможность провести здесь мероприятие. Владелец был очень приветлив. Пока Ребекка была там, она познакомилась с половиной его семьи, включая первого внука, очень милого двухлетку с темными блестящими кудрями и привычкой сосать палец. Тем не менее, находиться в окружении большой семьи сегодня не очень помогало ее нервам. Она была рада уехать от них и вернуться домой. Было глупо, что они не сделали тест сразу же. Если бы это случилось в телевизионной драме, она бы первая кричала персонажам, чтобы они сначала все проверили. Но Софи была так похожа на Джека, да и даты точно совпадали. К тому же все случилось так быстро. Неужели прошло всего четыре недели с тех пор, как Кар впервые позвонила в их дверь? Она считала дни по пальцам. И если быть точной, то прошло немного больше — четыре недели и четыре дня». Месяц, в течение которого жизнь, которую они с Джеком планировали, перевернулась с ног на голову. Или нет? Сегодня они узнают это наверняка. Она снова посмотрела на часы. Было уже два. Она отправила сообщение Джеку в полдень, но он все еще ничего не получил от компании, проводившей тест. Еще полчаса, и ей нужно будет ехать за Софи. Сегодня у Кары была назначена встреча с группой паллиативной помощи. Ребекка предложила отвезти ее, но испытала облегчение, когда Кара сказала, что встреча, скорее всего, будет в то время, когда забирают детей из садика, поэтому она предпочла бы, чтобы Ребекка поехала за Софи. Конечно, она была счастлива сделать это, но ее раздражало, что в очередной раз это она, а не Джек, носились туда-сюда. Несомненно, ее работа была более гибкой по времени, чем у него, и она была сама себе начальницей, однако то, что это было проще, не значило, что это было справедливо, она проводила с Софи гораздо больше времени, чем он. «Когда Софи будет оставаться у них в будущем, им придется придумать что-то более приемлемое для них обоих. Если она будет оставаться у них...» Эта неопределенность убивала ее. Она отодвинулась от компьютера и потерла глаза. Было невозможно сосредоточиться на текущей работе, составить список вариантов мест для проведения летней вечеринки страховой компании в следующем году — поэтому она решила, что может с тем же успехом созвониться с Изи по FaceTime, чтобы выбрать фотографии для их следующей новостной рассылки. Каждые три месяца они отправляли клиентам рекламный проспект обо всех мероприятиях, которые они проводили, чтобы те всегда держали их компанию в уме, планируя новые мероприятия. «Саманта любезно написала им по электронной почте со своей роскошной виллы на берегу моря на Мальдивах, где она проводила медовый месяц, и прислала несколько свадебных фотографий, которые они могли бы использовать. Все они выглядели потрясающе, так что им нужно было просто выбрать одно». Изи ответила почти сразу «Привет, как дела?» Она не говорила Изи о тесте ДНК, Казалось, что обсуждать такое еще слишком рано, и она не хотела, чтобы кто-нибудь еще понял, насколько они сглупили, прежде чем она узнает, чем все это закончится. «Все хорошо. Просто интересно, смогла ли ты посмотреть свадебные фотографии Саманты. Я собиралась заняться новостной рассылкой за этот квартал». «Да, этим утром я пускала на них слюни. Какая сказочная свадьба!» Там была прелестная фотография Софи. Со стороны Саманты это было очень мило пригласить ее, но разве тебе не было сложно одновременно работать и присматривать за ней? Она отправила Изи отчет о свадьбе Саманты на прошлой неделе. Изи была жадна до подробностей после того, как застряла дома со своим малышом, выздоравливающим после удаления миндалин. Ребекка рассказала ей о том, что Софии позвали в качестве экстренной цветочной девочки. На самом деле это было совсем несложно. Выездная свадьба Саманты включала в себя ведущего для свадебного завтрака и достаточное количество обслуживающего персонала для самого банкета. Несмотря на все срочные исправления, Ребекке почти ничего не пришлось делать в тот день, кроме как наблюдать за восторженными взглядами четырехлетнего ребенка. На самом деле Софи была очень милой. Уверена, она думала, что стала принцессой, и она очень хорошо себя вела. «Правда?» — Изи зацокала языком. «Осторожнее, ты сейчас говоришь как гордый родитель!» Изи шутила но она попала в самое яблочко. Ребекке и правда понравилось проводить время с Софией на свадьбе, но это было до того, как они узнали всю историю о диагнозе кары. Когда я сидела с ней на этой неделе, все было не так хорошо. Она разлила молоко по всему ковру, а я довела ее до слез. Очевидно, ген родительства у меня еще не появился. «Гена родительства не существует», — Изи рассмеялась. «Чёрт, если бы я рассказала тебе, что я порой ору своим двоим в пылу ссоры, ты бы приехала ко мне, чтобы спасать их. Знаешь, родители тоже люди». Со стороны Изи было мило попытаться поднять ей настроение, однако от этого было никуда не деться. «Я понимаю, о чём ты, но я просто не уверена, не думаю, что готова к этому». «Ребекка, я люблю тебя, но у тебя есть ужасная привычка слишком много копаться в себе. Никто не ждет, что ты вдруг станешь матерью года. Пока она сыта, в тепле и в безопасности, твоя работа выполнена. После этого тебе нужно просто полюбить их, и это требует времени. Даже когда ты рожаешь ребенка, любовь не всегда возникает мгновенно. Не верьте детской рекламе». «Быть родителем может быть тяжело, но ты можешь справиться с этим, Ребекка. Я это знаю». «К тому же, тон Изи смягчился. Она будет у вас каждые вторые выходные, в остальное время вы с Джеком сможете вернуться к своей прежней жизни». Безнадежному прогнозу кары и тесту ДНК придется подождать, пока она лично не встретится с Изи. Очень смешно. «Давай поставим на паузу разговоры о родительстве. Мне нужно собрать эту рассылку, так что просто скажи, какая фотография тебе нравится, и я добавлю ее к другим мероприятиям». Остальная часть разговора включала сверку ежедневников и планирование их следующей встречи, но все равно они проговорили еще 20 минут. К тому моменту, как они закончили, у Ребекки осталось время только на то, чтобы быстро причесаться и прихватить пальто, прежде чем ей нужно было уходить, чтобы забрать Софи. Новостей от Джека все еще не было. Когда она приехала к детскому саду, ей пришлось ждать снаружи вместе с другими родителями. Все стояли, глядя либо в свои телефоны, либо на что-то, видимо, очень интересное на земле. К счастью, дверь открылась, и все они вошли внутрь за своими детьми. Прежде чем последовать за остальными родителями, Ребекка поговорила с учительницей у двери и объяснила, что Кара звонила заранее и предупреждала, что она заберет Софи. Учительница направила ее в кабинет в передней части здания и сказала, что Софи будет ждать ее там, но ей нужно будет сообщить пароль администратору, который будет с ней. Дверь кабинета была приоткрыта, так что, пока Ребекка подходила ближе, она могла видеть Софи. Та сидела на крошечном стуле, в пальто и с рюкзаком за спиной. В ее руках был пакет для ланча, украшенный огромным единорогом. Что-то в ней казалось потерянным, как у человека, вырванного из другой эпохи, и Ребекке захотелось обнять ее и сказать, что все будет хорошо, «Разве что она не могла пообещать ей этого, не так ли?» Как только София увидела Ребекку, ее лицо просветлело, и она помахала рукой. Ребекка не могла не улыбнуться в ответ, это было заразительно. Администратор поднялся и подошел к двери. «Привет, вы пришли за Софи? У вас есть пароль?» Ребекка кивнула. «Да, если не ошибаюсь, это слово «желтый»?» Администратор кивнула. «Верно. Софи рассказывала мне, что это любимый цвет ее мамы». Она повернулась к Софи и улыбнулась ей. «Можешь идти, Софи. Увидимся завтра». Софи схватила Ребекку за руку, и совершенно неожиданно она почувствовала прилив удовольствия. Всю обратную дорогу до машины и всю поездку домой Софи рассказывала о том, как прошел ее день в садике, не обращая внимания на то, что ее мама была сегодня в больнице. Хотя ее консультант ясно обрисовал всю картину, Кара все еще не была готова говорить с Софи о своем прогнозе, пока не получит четкого ответа о том, сколько у нее осталось времени. Сможет ли кто-нибудь сказать ей это наверняка? Может, она надеялась, что консультант выдал ей наихудший сценарий, сказав, что у нее осталось всего несколько месяцев. В конце концов, разве в наши дни им не приходилось прикрывать себя, чтобы на них не подали в суд? Когда Ребекка смотрела в интернете, там было полно случаев, когда люди годами жили с неизлечимым диагнозом, Ведь чем дольше кара продержится, тем больше шансов, что появится лекарство, верно? Испытания лекарства и генная терапия. Казалось, что каждый день случались всевозможные открытия. Поскольку последствия химиотерапии начали отступать, кара снова выглядела нормально. Не было ли слишком наивным надеяться, что группа паллиативной помощи сообщит ей более позитивное мнение? Когда они вернулись домой, была уже почти половина четвертого. На автопилоте она налила Софи стакан молока и нашла канал с мультфильмами, которые ей нравились. Затем она отправила Джеку еще одно сообщение. «Ты проверил электронную почту? Результаты уже пришли?» «Разве они не должны были скоро прийти?» Рабочий день заканчивался в пять часов, ну, может быть, в половину шестого. Результаты должны были прийти на электронную почту Джеку и Каре. Кара не смогла бы проверить свою почту, пока была в больнице, но у Джека не было оправдания, чтобы не обновлять электронную почту каждые несколько минут. Он, должно быть, также отчаянно хотел знать результат, как и она». София была поглощена своими мультфильмами, тихонько хихикая над надужинками на экране. Она и не подозревала, как сильно может измениться ее жизнь. Она не заслуживала подобного, если бы только они могли защитить ее от всего этого. Ребекка снова проверила телефон, и еще раз через пять минут. Наконец-то она получила короткий ответ от Джека. «Я еду домой». Она едва успела удивиться, почему он возвращается домой так рано, когда услышала скрип отворяющейся входной двери.